Абеляр. Ансельму по многим линиям противостоял Абеляр. Критик также и Гильома из Шампо. Это опять-таки француз. Пьер Абеляр жил в конце XI первой половины 12 века. На переходе из века в век ему было всего 21 год. Он родился в 1079 году в Британии на севере Франции. Он происходил из французской дворянской семьи. Он прожил 63 года и умер 21 апреля 1142 года в монастыре, куда он был задолго до этого сослан за свои взгляды, объявленные ортодоксами ересью. Абеляр продолжил традицию ранне-средневекового номинализма. Правда, его учителем был не только номиналист Росселин, но и реалист Гильом из Шампу. Но Абеляр отнесся к последнему резко критически. Вообще говоря, Абеляр затмил своих учителей. Для своего времени этот французский дворянин был образованнейшим человеком. Он хорошо знал античную философию в том объеме, в котором она тогда была доступна. Эта доступность была очень, однако, ограниченной, ведь раннее средневековье не знало большинства сочинений Аристотеля ни метафизики, ни физики, ни о душе. Абеляр знал Тимей, Платона и два логических трактата Аристотеля. Абеляр получил всеевропейскую известность как великолепный мастер диспута. Послушать его приезжали из удаленных уголков Европы. Но, конечно, Абеляр говорил как ученый только на латинском языке, на языке науки. Страница 499. Абеляр имел учеников больше, чем учителей. Один из его учеников – средневековый республиканец, антипапист Арнольд Брешанский. Он поднял и возглавил восстание в Риме против власти пап и создал в Риме республику, которая продержалась целых 10 лет. Однако все кончилось трагически. Республику разгромили, Арнольда же повесили, сожгли и пепел бросили в римскую реку Тибр. Ни сочинений, ни писем Арнольда Брешанского не сохранилось». Выдающейся для своего времени женщиной была ученица Абеляра Элоиза, которая, в отличие от других своих сверстниц, умевших только прясть и шить, любила читать книги, в том числе и философские. Любовь Абеляра и Элоизы кончилась для них трагически, оба они ушли в монастырь, однако они переписывались, и эти письма сохранились. Абеляр – автор значительного числа оригинальных латиноязычных философско-теологических сочинений. Ему принадлежат «Введение в теологию», «Христианская теология», «Познай самого себя», «Да и нет», «Диалектика». Есть у него и автобиографическая повесть «История моих бедствий». О у него было много. Помимо того, что он был изувечен дядей Элаизы, это бедствие Абеляра человеком. Абеляр, философ при жизни, осуждался двумя церковными соборами. Суасонским в 1121 году, напомним, что более ранний собор в Суасоне осудил в 1092 году номинализм Росселина. Этот собор, то есть съезд католических высших иерархов, осудил книгу Абеляра «Введение в теологию». Затем учение Абеляра было накануне его смерти осуждено сам. Великанским собором в 1140 году Абеляра осудил и римский папа Инокентий II. Абеляр – представитель ранней городской культуры. Фридрих Энгельс писал, что у Абеляра главное не столько само его учение, сколько сопротивление авторитету церкви, вечно возобновляющаяся борьба против слепой веры. Примечание архив Маркса Энгельса, Москва, 1948 год, том 10, страница 300. Конец примечания. И в самом деле, если для ортодокса Ансельма несомнен авторитет веры перед разумом «верю, чтобы понимать», то для Абеляра несомненно противоположная формула «понимать, чтобы верить». Между этими двумя формулами принципиальная разница, страница пятисотая. Можно верить только в то, что познано интеллектом, понято разумом. Вера – функция знания, а не знание – функция веры. Нужно, думал Абеляр, исследовать перво разумом само содержание религиозного тезиса, а затем уже решать, верить в него или не верить. Цель познания в достижении истины. В связи с этим французский философ придавал решающее значение в познании диалектике как искусство отличения истины от лжи. Однако рационализм Абеляра схоластическо-теологический. В центре его внимания доказательства христианских догм, то, во что и так следовало верить. Он думал, что все положения христианской веры могут быть доказаны разумом. По крайней мере, Абеляр пытается рационально, разумно истолковать такую явно сверхразумную догму христианской церкви, как догма троицы, где единица отождествляется с тройкой. На это направлена его диалектика. В своем сочинении «Да и нет» Абеляр подобрал противоречащие друг другу высказывания церковных авторитетов отцов церкви, отчего был «поколеблен их авторитет». Сам Абеляр пытается путем логической обработки этих высказываний их примирить, превратить абсолютную противоположность в относительную. Этот метод использовал через столетия Фома Аквинский, и ему за это ничего не было. Но пока что Абеляра не поняли, и его осудили. В споре реалистов и концептуалистов Абеляр был сперва крайним номиналистом, как у Росцелина, общее в слове. А затем, заставив Гильома и Шампо изменить форму своего реализма, сам перешел на позиции концептуализма, или даже между концептуализмом и реализмом. Позиция Абеляра была, пожалуй, наилучшая. Сами по себе универсалии, рассуждает Абеляр, не могут иметь объективной реальности, так что общее, казалось бы, должно заключаться в слове. Слово обобщает. Но чтобы правильно применять слова, нужно знать вещи их свойства, характерные и существенные особенности, отличающие их от других групп вещей. Так, общее содержится не в слове как таковом, а в слове, которое относится к своему классу сходных предметов, то есть предметов, имеющих сходные черты, из которых вытекает общее. Поэтому универсалии существуют как бы в самих предметах, что выше было оценено как невозможное. Но это возможно, если допустить, что универсалии существуют в вещах, само по себе это умеренный реализм, потенциально, а не актуально. Страница 501. Универсалии актуальное существование получают в качестве понятий, концептуализм, и соответствующих им слов, терминов, номинализм, благодаря абстрагирующей силе мышления, которая переводит потенциально сущие универсалии в вещах в их актуальное понятийно-терминологическое бытие. Оригинальное учение Биляра о нравственности, его этика, изложенная им в трактате ⁇ Познай самого себя ⁇ В этом сочинении Абеляр тонко, аналитически различает первое ⁇ склонность к дурному поступку. Второе ⁇ волевое, сознательное решение совершить этот поступок. И третье ⁇ сам поступок. Сами по себе склонности или наклонности не хороши и не плохи. Наклонность ко злу еще не зло и не грех. Это всего лишь проявление слабости, естественного нравственного несовершенства человека. Да и поступки, это уже парадокс Абеляра, сами по себе неплохи и нехороши, потому что человек может творить зло, не ведая об этом. В чем же тогда зло? Зло состоит в согласии воли на заведомо дурной преступный греховный поступок, одобрение дурной наклонности». Критерий нравственности для Абеляра таким образом согласие с совестью. Учение Абеляра подчеркивало субъективную ответственность человека, делало упор на сознательность его поведения, ограничивало область греховного и прощало нехристиан, которые не знают, что они творят зло. Источником голоса совести, учил далее Абеляр, является естественный нравственный закон, общий для всех людей от природы. Таким образом, совершая зло, преступление, грех – Человек идет против голоса совести, заглушает его в себе Вопрос о происхождении совести труден Совесть, переживание соответствия или несоответствия своего поступка Или бездеятельности тому, что надо или не надо делать Говорить так же Но откуда это надо? От Бога? От природы? От воспитания? У Абеляра получалось, что от природы а через нее уже от Бога. Между тем, голос совести может нас обманывать. Испытывать угрызение совести может человек, как предавший, так и не предавший своего отца в руки государственного правосудия. У одного голос совести говорит, что отец ближе, а у другого, что государство ближе. Но ясно, что второе противоестественно. Узы родства естественны, а государственные связи искусственны. Предать отца всегда плохо. А предать государство сегодня плохо, а завтра скажут, что это хорошо, что это и не было предательством, потому что оно в данном вопросе было неправым. Страница 502. Мистики. Как мы уже выше сказали, Гильон из Шампо основал богословскую школу при монастыре святого Виктора в Париже. Это произошло около 1110 года. Эта школа стала центром мистического варианта средневековой католической теологии. Ранее крупным мистиком был итальянец Пётр Демианин 1007-1072 годы, автор формулы «Философия служанка теологии», которая, впрочем, была сформулирована намного раньше в Византии. Дамиани – автор сочинения о божественном всемогуществе. Диалектика – смиренная прислужница теологии. Расцвет деятельности парижской Сен-Викторской богословской школы связан с именами двух религиозных мыслителей-мистиков – это Гуго Сен-Викторский и его ученик Ришар Сен-Викторский. Гуго Сен-Викторский, он стал главой Сен-Викторской школы в 1138 году, немец, выходец из немецкого графского рода Бланкенбургеров. Но он учился в Париже, там и остался. Его непосредственный учитель Гильом из Шампу. Годы его жизни около 1096-1141. Строго говоря, Сен-Викторская школа не была чисто мистической У нее было два источника – Схаласт Гильом из Шампо, который не был мистиком, и настоящий мистик Бернар из Клярво. Бернар Клярвоски, младший современник Ансельма, родился в 1033 году. Росцелина родился в 1050 году. Гильома из Шампо родился около 1068 году. Абеляр родился около 1079 года Арнольда Брешанского Активный и жестокий гонитель Двух последних несчастных Он вдохновитель второго крестового похода 1147 года Будучи продолжателем учения известного нам Августина об иллюминации, сверхъестественном, идущем от самого Бога о зарении чистой верующей души, Бернар затыкал уши воском, чтобы не слышать суетных мирских речей, мешающих богопознанию. Для богопознания необходим отказ от человеческой гордыни, от разума, от интеллекта, от новшеств. Истинное начало богопознания – смирение». Далее следует долгий и трудный путь восхождения души к Богу. Конец этого восхождения – мистическое слияние души верующего человека с самим Богом в сверхъестественном созерцании Бога. Мистика, если, конечно, это не бранное слово, непосредственное, то есть внеразумное, «Вне дискурсивное, наивное слияние души человека с Богом, как высшим духом-творцом» Страница 503 Это слияние и есть в то же время озарение Искренне верующий в Бога идет к Богу Бог же не сходит к человеку и озаряет его душу своим сиянием Бернар был причислен к лику святых В отличие от воинствующего и агрессивного мистика Бернара, Гуго не отрицал схоластики. Более того, он сам доказывал бытие Бога силогистически, рассудочно-схоластически. Была у него и схоластическая теодицея – оправдание Бога перед лицом очевидного в мире зла. Не отрицал Гуго и конкретных специальных знаний. Он сам составил некий свод знаний своего времени. Но эти знания не были самодавляющими. Они были пропедевтикой, вступлением в богословие, предпосылкой для изучения богословия, которое должно ответить на те проблемы, которые не может решить знающий интеллект. Как и Абеляр, Гогу думал, что в принципе христианская догматика, сумма тезисов, в которые надо слепо верить, ибо они имеют сверхъестественное происхождение, либо согласно с разумом, либо, превышая разум, ему не противно. Гуго в связи с этим различал четыре класса теоретических положений. Одни исходят только от разума, другие находятся в согласии с разумом. Это учение о Боге и о творении мира Богом как рациональное доказательство без ссылок на авторитет откровения, хотя этот авторитет и стоит за ними, направляя разум. Это то, что выше разума, что дано нам только через сверхъестественное откровение, Духом Святым. Четвертое – это то, что противно разуму. Последнее Гугу отрицал. Уровень от разума и уровень противное разуму не допускают веры. Положение от разума полностью познаваемо без помощи веры. А в то, что противно разуму, верить нельзя. Это важный прогрессивный момент ограничения фидеизма. Это анти Тертуалианизм – это то, что напоминает тезис Абеляра «Понимать, чтобы верить». Но в чем же тогда мистицизм Гугу? Он отдает все же предпочтение чувству перед разумом, в сфере чувств, внутреннему опыту перед внешним. Он, как и Бернар, готов «залеплять уши воском, надевать на глаза шоры, чувственное восприятие внешнего мира, а ведь это исходный пункт всякой науки и искусство наблюдения, громадное искусство, пренебрегаемое античностью, а тем более погрязшим в схоластических фолиантах Средневековья, Гуго принижал в пользу внутреннего опыта самонаблюдения, рефлексии, высшей формой которого было чувствование Бога в себе». «Мистическое богосозерцание», страница 504. Все же Бог не может быть мыслим. Пытаться схоластически доказывать существование Бога, оправдывать Его как благо перед лицом царящего в мире зла еще можно, но мыслить Бога нельзя». Это, конечно, противоречие в мировоззрении Гугу. Гугу, как мистик по преимуществу, подчиняет мышление, как нечто низшее, высшему экстатическому созерцанию Бога, достижимому только в состоянии сверхъестественного озарения, все той же августиновской иллюминации. Будучи теологом, Гугу естественно считал главным объектом предметом познания Бога. Бог, а не природа, предмет познания для всего средневековья. Это и остановило научный и технический прогресс. Это и привело к тому, что, что бы там ни говорили, тысячелетие Средневековья было перерывом в развитии науки и подлинной антидогматической философии как свободного мыслящего мировоззрения. Младший современник Гуго Сен-Викторского, Ришар Сен-Викторский, умер в 1173 году, различал в человеке такие четыре фактора, как чувство, рассудок, разум и чистое созерцание душой Бога. Сливаясь в этом состоянии с Богом, душа, будучи и оставаясь частью, становится целым Богом, а Бог, как целое, не сходит до части, до души. Итак, в мистическом слиянии с Богом часть становится целым, а целая часть... Как мистик, Ришар упрекал схоластов за то, что они Христу предпочитают Аристотеля. Здесь имеется в виду логика Аристотеля. Его метафизические работы тогда, как было выше сказано, известны не были. Нельзя познать Бога по Аристотелю. Его можно познать лишь по Христу, в согласии с Евангелиями, благими вестями о пришествии вочеловечившегося Бога, Искупителя и Спасителя. Ключ к постижению Бога Уришара не интеллект, а любовь. Сам Бог есть любовь. Любовь предполагает стремление к любимому предмету. Бог Отец любит своего Сына, Бога Сына. Бог Сын Иисус Христос. Он вечный предмет вечной любви Бога. Человек может постепенно подняться до божественной любви Бога Отца к Богу Сыну. Это высшая степень возможной для человека любви. Все остальные виды любви к своим детям, к женщине, к родине – более низшей степени любви. Любовь к Богу, к Иисусу Христу – высшая форма возможной для человека любви. Это степень религиозного экстаза, степень, известная уже Платину страница 505. И это неудивительно, вся ранняя схоластика следует Августину, который во многом следует духу неоплатонизма.